Глава 12. Остаток дня Тая провела в своей комнате, и только ночью, как вор, прокралась на кухню, гонимая голодом. От ужина, несколько часов назад, она любезно отказалась, так как подразумевалось, что есть ей опять придется в дружелюбной компании Ида Леонидовны. Перспектива напрочь отбивающий аппетит. Хорошо, что Раиса, приглашающая ее в столовую, не стала настаивать. Служанка лишь поклонилась, поджав губы, сообщила, что завтра Тае надо быть готовой к девяти утра, чтобы поехать вместе с хозяйкой на оглашение, и ушла. Спала девушка снова плохо. Но если в первую ночь ее терзало что-то смутное и малопонятное, то в этот раз кошмары поражали своей реалистичностью. Циничное описание Иды Леонидовны место смерти тайного отца давало о себе знать. И впечатлительная натура девушки, услышанная, во сто крат приумножила, мешая с картинками из разных фильмов ужасов и криминальных драм. Лужа крови, лицо, ставшее кровавым месивом, мелкие белесые ошметки плоти, разбросанные рядом. Чувство тошноты подкатывало даже в дреме, все тело было липким. Тая просыпалась, тяжело, надсадно дыша. Долго пыталась успокоиться и снова проваливалась в тревожный сон. Утром встала совершенно разбитой. Голова муторно гудела, отказываясь соображать. Под глазами залегли черные тени. Душ помог мало, но хоть удалось избавиться от ощущения головокружения из-за недосыпа. Долго раздумывала, что надеть. Единственное платье было светлым, и Таи показалось это не очень уместным. Впрочем, как и джинсы, но большого выбора не было. В итоге Тая остановилась на черных обтягивающих джинсах и черной же водолазке, а светлые, почти белые волосы завязала в тугой хвост. Не успела накраситься, как в комнату уже постучали. Раиса пришла, сказать, что пора спускаться, ее ждут. Замерев на секунду перед зеркалом и смотря себе в глаза, Тая сделала глубокий вдох. Утопая в собственных расширенных зрачках, пыталась понять, Почему так волнуется? Вот-то замерла на пороге. Нет, это не порог. Это обрыв. И небо черное, со свинцовыми тучами над головой. Ветер хлещет по лицу. А внизу бурная темная вода. И она вот-вот шагнет туда. От мелькнувшей картинки заледенели ладони. Тая отряхнула головой, прогоняя жутковатый образ. Бред. И почему он так настойчиво лезет в ее мысли в этом роскошном доме? Девушка кивнула Раисе, что через секунду спустится. Та ушла, тихо прикрыв за собой дверь. Когда Тая вышла из дома, Ида Леонидовна уже сидела в черном длинном седане, поданном к самым ступеням крыльца. Тихая окинула девушку ледяным снисходительным взглядом поверх солнечных очков, когда Тая села на соседнее пассажирское сиденье. «Умей было бы платье или просто что-нибудь строгое», Выразительно покосилась на простенькие черные джинсы с дыркой на левом колене. Сама тихая напоминала кого-то из членов королевской семьи в своем строгом черном платье до середины икры и крохотной шляпке с фуалеткой. Больше нет ничего темного. Глухо отрезала Тая, невольно прикрывая разрез с бахромой на ноге, ладонью. — Ты же понимала, что едешь на похороны! — Вздохнула с нотками страдания Ида Леонидовна, а Тая отметила, что Тихая уже полностью перешла с ней на «ты». Когда это произошло, Тая не помнила. — Кирилл Станиславович дал мне на сборы полчаса, — ощетинилась Тая, инстинктивно испытывая желание защищаться. — Уж не знаю, он просто нетерпеливый или у него были причины так спешить. Вчера звонила бабушка и сказала, что за мной приезжал еще какой-то мужчина. — Может быть, дело было в этом? — с вызовом закончила девушка. А по лицу Иды Леонидовны проскользнула тень. Взгляд мгновенно стал острый, но она быстро спрятала его за черными непроницаемыми очками. — Какой еще мужчина? — спросила слишком уж спокойным, ненатуральным голосом. — Не знаю, он не представился. Бабушка только сказала, что не молодой, — пробормотала Тая, отворачиваясь к окну и раздумывая. Стоило ли вообще об этом говорить? Дальше до самого офиса нотариальной конторы ехали молча.